Многие, возможно, даже не слышали о них. а п е н д и к у л я р и и сальпы и пиросомы плавают в т о л щ е вод океана, в то время как о с ц и д и и ведут прикрепленный образ жизни на дне. а п е н д и к у л я р и и никогда не образуют колонии, в то время как сальпы и асцидии могут встречаться и в виде одиночных организмов, и в виде колоний. Пиросомы же всегда колониальны. Все оболочники активные фильтраторы, питающиеся или микроскопическими пелогическими водорослями и животными, или взвешенными в воде частицами органического вещества, детритом. Прогоняя воду через глотку и жабры наружу, они отфильтровывают мельчайший планктон, в и н о г р а д о в а Прежде всего, почему их так назвали, оболочники? А потому что тело этих животных окружено снаружи, с тудневидной оболочкой, туникой. И поразительно, туника на 60 и более процентов состоит из целлюлозы. А это строительный материал, употребленный природой для создания стенок растительных клеток. В живом же мире, помимо оболочников, ни у кого, ни в одном органе целлюлозы нет. Итак, оболочники. Асцидии похожи на продолговатый раздутый мешок, Размер этого мешка от 1 миллиметра до 50 сантиметров. Одной стороной, подошвой, он накрепко прирастает к разным твердым предметам на дне моря. Наверху у мешка два сифона, два бугорка с дырочками на конце. Один из них рот а с ц и и и у второго назначения прямо противоположное, из него выбрасываются отработанные шлаки. Окраска с ц и д и й часто очень яркая – оранжевая, красная, сиреневая, но бывает и не такая нарядная – бурая, грязно-белая. Живут асцидии в одиночестве либо в тесном сообществе – колониально, тогда все члены колонии погружены в общую для них тунику. Асцидии – гермафродиты, но самооплодотворения не бывает, яйца и сперма созревают в разное время. Некоторые а с и ы д и и размножаясь, выбрасывают на волю волн не яйца, а уже готовых головастиков. Пиросомы или огнетелки. Они светятся в волнах ночного моря, и из всех светящихся организмов пиросомы, пожалуй, самые яркие. По существу это плавающие в воде колониальные о с т ы д и и говорит Виноградово, большой знаток оболочников. Колония пиросом похожа на длинный цилиндр с заостренным концом. Цилиндр внутри полый. Вода протекает через полость цилиндра и выталкивается через его задний широкий конец. Получается реактивный эффект. Так и продвигается колония пиросом. Воду прогоняют через полость этой живой ракеты. Насосные движения многих сотен членов колонии зооидов, сокращающихся одновременно. Туника, соединенных в сообщество перосом, настолько насыщена водой, что прозрачно, как стекло, и заметить этот парящий в волнах союз зооидов нелегко. Студневидное покрытие колонии так нежно, что, попадая в сеть, оно, проскальзывая через ячеи, распадается на отдельные куски. Обычные размеры общины перосом от 3 до 10 сантиметров, но бывают и ч е т ы р х м е т р о в ы е перосомные объединения. Сальпы. Похожи на маленькие прозрачные бочоночки или огурцы. Спереди у них ротовой сифон, сзади анальный, используемый как сопло реактивного двигателя. Вода засасывается через ротовой сифон и выбрасывается через анальный. И сальпа, подобно колонии перосом, плывет вперед, как ракеты. Есть сальпы длиной в несколько миллиметров, другие же до 33 сантиметров. Как и пиросомы, сальпы тоже соединяются в колонии, словно с л и п а ю т с я друг с другом в длинные цепочки наподобие пулеметной ленты. а п е н д и к у л я р и и Ну вот, мы дошли до них, а именно они нас больше всего интересуют. Развиваясь из личинки, аппендикулярии не испытывают редукции и коренной перестройки формы тела и его органов, как все прочие оболочники. Они взрослые очень похожи на личинок асцидий. а п е н д и к у л я р и и на всю жизнь сохраняют хвост. Он в несколько раз длиннее туловища. И главное, хорду. Очевидно, так же, как и аппендикулярии, выглядели наши отдаленные предки, из которых эволюция сделала позвоночных животных. В виде головастиков а п е н д и к у л я р и и в море почти не встречаются.